«Глава седьмая. Вы же знали, что он адвокат. Могли бы и подготовиться. Сами раскрыли ему карты, а теперь удивляетесь, что проиграли», – злорадствовал Янь Лян. Он, как и многие, следил за историей Джана Чао по новостям и пришел к выводу, что ложное признание получено под пытками. Лишь когда капитан Джао несколько раз опроверг эти предположения, Янь стал проявлять к делу интерес – а после упоминания разговора с Гаудуном мгновенно согласился участвовать в расследовании. «Мы перепроверили все показания и не нашли никаких нестыковок. Да, в семь часов вечера машина Джана Чао въехала в закрытый поселок, Но уже стемнело, а запись с камеры не слишком четкая, поэтому разглядеть лицо водителя невозможно. О том, что он отдал ключи от машины Дзяньяну, Джан сообщил нам только после суда». Когда он признавался в убийстве, никому даже в голову не пришло, что за рулем может находиться другой человек. Откуда нам было знать, что у него железное алиби? Выслушав подробное описание расследования, Янь позволил себе чуть улыбнуться. Судя по всему, дело и впрямь из ряда вон выходящее. Джао тяжело вздохнул. Он принес на станцию труп в чемодане, а потом активно сотрудничал со следствием. «Кто мог предугадать такой поворот событий?» «Ты прав», — Янь снова улыбнулся. «Случай беспрецедентный. Я понимаю, вас застали врасплох». В признании подозреваемый заявлял, что пошел к Дзяну в семь часов вечера, и машина въехала во двор дома ровно в то же время. Как он это объяснил? «Совпадением», — раздраженно ответил Джао. А теперь настаивает, что сознался под гнетом враждебной атмосферы в полицейском участке, от страха насочинял каких-то фактов, а выдумки взяли и совпали с реальностью. Янь листал материалы дела, нахмурив брови. В его признании много деталей, которые подтверждаются уликами. Если Джан действительно был в Пекине, за тысячу километров от места преступления, шансы угадать такие подробности стремятся к нулю. Ты уверен, что он не имеет отношения к убийству? К сожалению, да. Как показало вскрытие, жертву задушили веревкой, то есть убийца должен обладать большой физической силой. Найденные улики подтверждают, что Дзян скончался в квартире, принадлежащей его бывшему учителю, а у самого Джана Чао – железное алиби. Одно можно сказать наверняка. Даже если Джан Чао не убивал друга... Он точно знал все обстоятельства произошедшего. Иначе признание не вышло бы столь правдоподобным. Я бы предположил, что все было продумано заранее. Поначалу мы тоже так решили, однако Джан стоит на своем. Совпадение, мол, у нас связаны руки. Ладно, бывает и хуже. Ян Лян вздохнул. «По крайней мере, ты всегда можешь действовать согласно букве закона». «Лучше отпустить преступника, чем посадить за решетку невиновного». «Слышал? Буквально полгода назад прокуратура оправдала человека, делом которого занималось твое подразделение. К этому моменту он провел в тюрьме 10 лет». «Позволь уточнить. Я к тому расследованию отношения не имею. Тогда я еще работал в уголовном розыске, а в нынешнюю должность вступил лишь пару лет назад. Ложных признаний я не выбивал никогда». «Мы полагаемся только на доказательства», — серьезно проговорил Джао. «Вот потому я с тобой и общаюсь», — Янь-Лянь с улыбкой кивнул. Но мы отвлеклись. Итак, если Джан Чао никого не убивал, то зачем ему понадобилось брать на себя вину? Думаю, он покрывает настоящего преступника. Неплохой план. Джан Чао под следствием, полицейские больше не ищут убийцу, Потом Джан сообщает о своем алиби, и оба оказываются на свободе. Маловероятно. Почему? – удивился Джао. Он сознался добровольно. Как он мог быть уверен, что не допустит на допросе оплошность, что не выдаст себя случайно? Джан ведь адвокат и прекрасно понимает. Даже когда снимут обвинение в убийстве, останется угроза терактом в метро. Стоило лишь одному полицейскому заподозрить ложь, Как под ударом окажутся и Джан, и настоящий преступник. Согласно вашему досье, Джан богат. У него прибыльный бизнес и любимая жена. Ради чего ему рисковать и садиться в тюрьму? А вдруг он жену-то и защищает? Абсурд. Незадолго до убийства он вылетел в Пекин, а на следующий день пытался спрятать труп. Джан точно знал, когда погибнет Зян, раз подготовил себе алиби. Иначе не успел бы придумать, как взять вину на себя. Кроме того, у его жены едва ли хватит сил, чтобы задушить человека. Да и Джан, зная о намерении супруги, наверняка нашел бы способ отговорить ее от убийства. «Тогда понятия не имею, какие у него мотивы», — капитулировал Джао. «Я хочу побеседовать с ним лично. Никого он не покрывает. У Джана должна быть другая цель». И стремясь к этой цели, он что-нибудь да упустит. Может статься, он уже выдал всю нужную информацию. Просто нужно ее правильно истолковать.